Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Фёдору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не доставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал просить умыться —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 С Лемом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого гаремыку но под старость редко сходится с ним, и это нисколько неудивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян,